Глава восьмая. В четыре часа дня в кафе Лешвальблё яблоку негде упасть, но официантка находит для Фабьена столик внутри. Похоже, он из тех мужчин, которым всегда удается получить хороший столик. Он заказывает маленький чёрный кофе, и она говорит «мне то же самое», поскольку ей не хочется, чтобы он слышал её жуткое французское произношение. Но за столиком возникает неловкая пауза. Хорошая выставка, да? «Обычно я не плачу, глядя на картины», — произносит она. «И теперь чувствую себя ужасно глупо». «Нет-нет, просто экспозиция берёт за душу. Все эти толпы людей и фотографии, и вообще». И он начинает рассуждать о выставке, о том, что слышал о работах этой художницы, но даже не подозревал, что её картины настолько его тронут. «Я чувствую их здесь, понимаете?» Он тычет себе в грудь. «Это так...» «Мощно?» «Да», — соглашается она. «Как это не похоже на привычную болтовню её знакомых, которые привыкли обсуждать, в чём Тесса пришла на работу или сериал «Улица коронации», или кто отрубился, когда они в усмерть надрались в прошлый уикенд? Думаю, я хочу писать так, как они рисуют. Понимаете, о чём я? Я хочу, чтобы кто-нибудь прочёл мою книгу и сказал, «Блин!» Она не может сдержать улыбку. «Вы находите это смешным?» Он выглядит обиженным. Ой, нет, просто вы употребили слово «блин». Ну и что? У нас в Англии так не говорят. Я просто...» — она качает головой. «Просто очень смешное слово. Блин». Он смотрит на неё и громко смеётся. «Блин!» И лёд сломан. Приносит кофе. Она кладёт в чашку два кусочка сахара, чтобы не было слишком горько. Фабьен выпивает кофе в два глотка. Итак, как тебе Париж, Нел из Англии? Мне нравится, по крайней мере, то, что я успела посмотреть. Но я пока не видела ни единой достопримечательности. Ни Эйфелеву башню, ни Нотр-Дам, ни того моста, на решётку которого влюблённые вешают замки. И вряд ли теперь успею. Ты вернёшься. Люди всегда возвращаются. А что ты делаешь сегодня вечером? «Не знаю. Может, поищу другое симпатичное местечко, чтобы поесть. А может, просто останусь в отеле. Я жутко устала». Она рассмеялась. «А ты сегодня работаешь в ресторане?» «Нет, не сегодня». Она усиленно пытается скрыть разочарование. Он бросает взгляд на часы. Мерт, Я обещал помочь отцу. Мне надо идти». Он поднимает на неё глаза. «Но сегодня вечером я встречаюсь с друзьями. Если хочешь, присоединяйся». «О, это очень любезно с твоей стороны, но...» «Ты не можешь приехать в Париж и весь вечер проторчать в номере отеля». «Ничего страшного, я переживу». У неё в ушах вдруг звучит голос матери. «Нельзя встречаться с незнакомыми мужчинами. Он может оказаться кем угодно, и у него бритая голова. Нелл, позволь мне угостить тебя выпивкой, чтобы хотя бы отблагодарить за билет». «Даже и не знаю». У него удивительная улыбка. Она колеблется. «А это далеко?» «Здесь всё близко», — смеётся он. «Ты в Париже». «Ладно. Где встречаемся?» «Я за тобой зайду. Где твой отель?» Она даёт ему название отеля и спрашивает. «А куда мы пойдём?» «Туда, куда приведёт нас ночь. Ты ведь у нас, как-никак, импульсивная английская девчонка». Он салютует ей, рывком заводит мопед и с рёвом уносится прочь. Нел возвращается к себе в номер, возбудораженная событиями сегодняшнего дня. У неё перед глазами до сих пор стоят картины с выставки, большие руки Фабьена на маленькой чашке, печальный взгляд той хрупкой художницы со сломанным позвоночником. А ещё роскошные сады на берегу и река Сена, величаво текущая внизу. Она слышит шипение открывающихся и закрывающихся дверей вагонов метро. Она чувствует, как внутри всё буквально бурлит. Она ощущает себя героиней из книжки. Она принимает душ и моет голову. Перебирает свои немногочисленные наряды, мучаясь вопросом, достаточно ли они парижские. Ведь женщины здесь такие стильные. И каждая одевается не так, как другие. По крайней мере, не так, как английские девушки. И тогда она, недолго думая, спускается вниз и бежит в сторону магазинчиков, мимо которых проходила раньше, и останавливается перед витриной. Ещё утром она обратила внимание на зелёное платье с узором из ананасов. Это платье напомнило ей о кинозвёздах 50-х годов. Она делает глубокий вдох и толкает дверь. Через 20 минут она уже в номере отеля с пакетом в руках. Вынимает из пакета платье и поспешно надевает. Встаёт перед зеркалом, любуясь мягкими складками, линией талии, и неожиданно понимает, что за весь день ни разу не вспомнила про Пита. Она в Париже, в платье из парижского магазина и собирается на свидание с незнакомым мужчиной, которого подцепила в картинной галерее. Она закалывает волосы в свободный низкий узел подкрашивает губы, садится на кровать и смеётся. Двадцать минут спустя она по-прежнему сидит на кровати и задумчиво смотрит прямо перед собой. Она в Париже и собирается на свидание с незнакомым мужчиной, которого подцепила в картинной галерее. Она, наверное, рехнулась. Это самая большая глупость из всех, которые она вообще когда-либо делала. Это даже глупее, чем купить дорогущее платье с узором из ананасов. И даже глупее, чем купить билет в Париж, мужчине, имевшему наглость заявить, будто не может решить, на что похоже её лицо, то ли на лошадиную морду, то ли на булочку с изюмом. Завтра её имя появится в новостях на первых полосах газет. Или, хуже того, в крошечных заметках, настолько незначительных, что им даже не нашлось места на первой полосе. Девушка, найдена убитой в Париже после того, как её бойфренд не смог к ней присоединиться. «Я говорила ей, что нельзя встречаться с незнакомыми мужчинами», — заявила её мать. Она смотрит на себя в зеркало. «Нет, это просто безумие. Что она наделала?» Нел хватает ключ, влезает в туфли и бежит вниз по узкой лестнице к стойке администратора. «Администраторша, как всегда, на месте». И Нейл ждёт, когда та закончит говорить по телефону, а затем наклоняется к ней и тихо произносит. «Если за мной зайдёт мужчина, не могли бы вы сказать ему, что я заболела?» Женщина хмурится. «Значит, это не семейные обстоятельства?» «Нет, у меня болит живот». «Болит живот? Мне так жаль, мадмуазель. А как выглядит этот мужчина?» Очень короткие волосы, ездит на мопеде, его определённо ещё нет. Я высокий такой, хорошие глаза. Хорошие глаза. Послушайте, он единственный мужчина, который может обо мне справляться. Администратор шокивает, словно ни секунды не сомневается. Я... Он пригласил меня куда-нибудь с ним сходить сегодня вечером, и это не самая удачная идея. Выходит... Он вам не нравится? Ой, нет, что вы, он милый. Просто, ну, я совсем не знаю его. Но как вы можете его узнать, если отказываетесь пойти с ним на свидание? Я не знаю его достаточно хорошо, чтобы пойти с ним в незнакомом городе, в незнакомое место, и, возможно, с незнакомыми людьми. Надо же, как часто повторяется слово «незнакомый». «Вот именно!» «Значит, вечер вы проведёте у себя в номере?» «Да?» «Нет, не знаю». Нел топчется возле стойки администратора, понимая, как глупо всё это звучит. Женщина медленно оглядывает её с ног до головы. «Очень симпатичное платье». «О, спасибо большое!» «Какая жалость!» «Что у вас разболелся живот?» «Ну да ладно». Она улыбается и снова возвращается к своим бумагам. Быть может, в другой раз. Нел сидит в номере и смотрит французское телевидение. Какой-то мужчина разговаривает с другим мужчиной, а тот усиленно кивает, отчего все его жирные подбородки непрестанно дрожат. Она то и дело глядит на часы. Часовая стрелка медленно подползает к цифре 8. У неё урчит в животе. Она вспоминает, что Фабьен вроде бы говорил о маленькой фалафельной в еврейском квартале. Интересно, каково это сидеть сзади на мопеде? Она достаёт записную книжку, хватает с прикроватного столика шариковую ручку с логотипом отеля и начинает писать. Почему я правильно сделала, что осталось в номере? Первое. Он может быть убийцей с топором. Второе. Он может захотеть секса. Третье. Возможно, первое и второе. Четвёртое. И я могу, в конце концов, оказаться в той части Парижа, которую вообще не знаю. Пятое. Возможно, мне придётся разговаривать с таксистами. Шестое. У меня могут возникнуть проблемы с возвращением в отель поздно ночью. Седьмое. У меня дурацкое платье. Восьмое. Мне придётся притворяться импульсивной. Девятое. Мне придётся говорить по-французски или есть французскую еду на глазах у французов. Десятое. Если я рано лягу спать, то встану вовремя и спокойно успею на обратный поезд. Она сидит, уставившись на свой аккуратно составленный список, а затем пишет на обороте. Первое. Я в Париже. Нелл ещё раз смотрит на список. А потом когда часы показывают восемь вечера, засовывает записную книжку обратно в сумку, хватает пальто и, сломя голову, бежит вниз по лестнице в холл отеля. Он уже тут. Стоит, облокотившись на стойку и болтает с администраторшей. Унелл при виде его начинает пылать лицо. Она подходит к ним с отчаянно бьющимся сердцем, пытаясь сообразить, как объяснить своё странное поведение. Что бы она сейчас ни сказала, это будет звучать по-кретински и сразу станет ясно, что она испугалась с ним встречаться. «А, это вы, мадмуазель? Я как раз говорила вашему другу, что вы немного задерживаетесь». «Ну что, ты готова?» — Фабьен улыбается. Мэл что-то не припомнит, чтобы кто-нибудь так радовался встрече с ней, если, конечно, не считать соседского кобеля, обожавшего совершенно неприличным образом тереться о её ногу. «Мадемуазель, если вы вернётесь после полуночи...» «Вам понадобится специальный код для входной двери». Администраторша вручает ей маленькую карточку. «Я так рада, что ваш живот прошёл». «У тебя что, болел живот?» — спрашивает Фабьен, протягивая ей запасной шлем. Парижский вечер холодный и промозглый. Ей ещё ни разу в жизни не доводилось ездить на мопеде. Она где-то читала, сколько людей погибает в авариях с мопедами, но всё-таки надевает шлем. Фабьен уже в седле и машет ей рукой, чтобы присоединялась. «Всё в порядке», — отвечает она. «Только ради бога, не дай нам убиться», — думает она. «Хорошо, мы пропустим по стаканчику, потом, возможно, поедим. Но сперва я покажу тебе Париж. Идёт?» Она обнимает его за талию. Мопед делает рывок и со скрежетом исчезает в темноте.